Он приближался к Холмсу, и выражение его уродливой морды можно было назвать дружелюбным. «Если у вас так же», — сказал я, — «я вам никогда больше не буду завидовать, Холмс. У меня чуть не разорвалось сердце». «Даже к озарению можно привыкнуть», — заметил Холмс без малейшей нотки самодовольства. «Хватит об этом. Так что же, вести подозреваемых, как в последней главе детективного романа?» «Нет!» — в ужасе закричал я. Я их не видел, не испытывал ни малейшего желания увидеть. Думаю, я должен вам показать, как это было сделано. Если вы с инспектором Лейстридом на минутку, выйдите в коридор». Кот добрался до Холмса и стал тереться о его ногу, мурлычащий, чрезвычайно довольным видом. Холмс разразился целым залпом чихов. Красные пятна на его лице, уже почти исчезнувшие, снова ярко вспыхнули. Он оттолкнул кота и стал «Быстрее, Ватсон!» Вот из этого проклятого места. Глухо пробубнил он и выбежал из комнаты, естественно сгорбившись, склонив голову и не оглядываясь. Поверьте мне, у меня сердце обливалось кровью от его вида. Лестред встал, оперевшись о дверь. На его лице блуждала отвратительная усмешка. От его мокрого пальто шел пар. «Мне как зарегистрировать нового поклонника Холмса, Ватсон?» «Выйдите», — сказал я, — «и закройте за собой дверь». «Ставлю пятерку». — Вы даром теряете время, старина, — сказал Лестрид, но я заметил что-то другое в его глазах. Уверен, что если бы я принял вызов, он как-нибудь отвертелся бы от пари. — Закройте дверь, — повторил я, — это ненадолго. Он закрыл дверь и остался один в кабинете Хала, не считая, конечно, кота, который теперь сидел посреди кавра уютно обвив хвостом лапы и следил за мной зелеными глазами. «Я порылся в карманах и нашел сувенир от вчерашнего обеда. Холостяки, боюсь, вообще-то не особенно чистоплотны, но здесь дело было не только в обычной неряшливости. Я почти всегда держал хлебные крошки в карманах, потому что любил кормить голубей, которые садились на тот самый подоконник, возле которого сидел Холмс, когда подъехал Лестрейд. «Кис-кис-кис!» сказал я и положил крошки под кофейный столик. Тот самый столик, к которому лорд Халл повернулся спиной» когда сидел с двумя завещаниями, гнусным старым и гораздо более гнусным новым. «Кис-кис-кис!» Кот поднялся лениво, направился под стол обследовать крошки. Я подошел к двери и открыл ее. «Холмс, Лестрид, быстро!» Они вошли. станьте здесь!» Сказал я и подошел к кофейному столику.